Глава 44. Тася. Не может он ничем помочь. Тренер, называла я, выкидывая на кровати из рюкзака учебники. Мне безумно хотелось исправить ситуацию, но у Вы Тимура уже вычеркнули из списка спортсменов, заявленных на соревнования. Возможно, мои угрозы о совести были слишком глобальные, ведь по сути, я не толкала его на эту драку. Но и драки бы не было, если бы на меня не поспорили. Так что, пусть и косвенно, но я всё же была причастна к тому, что его выгнали из секции. Не зря Тимур говорил, что я потрачу время впустую на разговоры с его тренером. Этот дядька действительно непреступен, как скала. Я рассказала ему всё, как было, про спор, про то, что Тимур за меня вступился, отстаивая мою честь, но это всё равно не помогло. Но надо сказать, мой вопрос, а как бы вы поступили, если бы узнали, что на вашу сестру поскорили, а затем оклеветали её? поставил тренера в тупик. Он задумался на несколько секунд, но, не дав мне на него ответ, предпочел свернуть разговор. Сев за стол в припаршивейшем настроении, я резко открыла крышку ноутбука. «Хочешь новую практическую? Будет тебе практическая!» – злобно проговорила я и принялась искать в интернете информацию по теме, которую мне в прошлый раз дал Андрей Олегович. Я просидела над работой около 2 часов, вкладывая в неё всю душу, чтобы комар нос о не подточил. Конечно, я прекрасно понимала, что эта практическая уж то что тянула на твёрдую четвёрку. Как ни как, мне её делали парни, учившиеся на факультете компьютерных технологий, и щёлкнувшие такие задания, как орехи. Просто кое кто решил оторваться на мне за одно злополучное фото. Тась, можно? В комнату заглянула Лика. Конечно, проходи. Улыбнулась я и неожиданно поймала себя на мысли, что в доме стало гораздо веселее, когда здесь появилась ещё одна девчонка. Мы там в кино собираемся посмотреть очень крутая комедия. Пойдём с нами, предложила Лика, разглядывая интерьер моей комнаты. Извини, не могу, делаю практическую по информатике, вздохнула я и кивнула на ноутбук. Но Лика не отступила. Она так красочно расхваливала фильм и манила меня большой коробкой карамельного попкорна, что в итоге мне пришлось сдаться. Я захлопнула ноутбук, оставив практическую, но попозже и вместе с ней спустилась вниз. Мы нарезали фрукты, налили в графин сок, а Руси тем временем разобрал диван, чтобы нам всем уместиться на нём поудобнее. Рус снял с паузы начала фильма, мы расположились у телека, и тут по лестнице раздался быстрый топот и в гостиной нарисовался Тимур. Что смотрим? "Не глядя на экран, спросил он и почесал голый торс. У него что, аллергия на футболки?" взглянув на него, подумала я. Он постоянно ходил полураздетым, носил спортивки на бёдрах так низко, что виднелись сексуальные ямочки на спине. "Боже мой, куда я пялюсь?" я помотала головой, удивляясь самой себе, а затем перевела взгляд на Лику и заметила, что и она тоже таращилась во все глаза на его крепкое, я бы даже сказала, идеальное тело. Пока он был повёрнут к телику, а Руслан в это время пересыпал попкорн в три тарелки. О, это этот фильм, что ли? Как там его? Тимур пощёлкал пальцами. Ну, он же недавно в кино шёл, да? обернувшись к нам, спросил он. Ага, кивнула Лика. Круто, я с вами, сказал Тима и, упав рядом со мной на диван, запустил руку в тарелку с моим попкорном. Я подадвинулась ближе к Лике, но диван был настолько мал для четверых, что наши с Тимуром плечи все равно соприкасались. И по его довольному взгляду было ясно – ему это чертовски нравилось. Чтобы тарелка с попкорном не мешала мне, он поставил ее к себе на живот. В какой-то момент я протянула руку, чтобы на ощупь взять горстку попкорна, но вместо этого несколько раз дотронулась до его торса. Повернув голову, заметила, что этот засранец нарочно переставил тарелку на диван и, глядя на экран, довольно улыбался. «Дай попкорн!» шепнула я. «Поцелуешь?» да. – прошептал он в ответ. «Я лучше умру с голоду». Он закинул в рот попкорну и с блаженным видом прикрыл глаза. «М-м-м, какой вкусный, карамельный, хрустящий». «Да тише вы!» – гартнул Руслан. «Ладно, потом поцелуешь», – улыбнулся Тимур и поставил тарелку обратно к себе на живот. «В разгаре фильма у меня зазвонил мобильник». Я судорожно вытащила его из кармана домашних штанов, чтобы как можно скорее отключить громкий звук. Но увидев на экране Андрей растерялась, глядя на телефон так, словно не знала, как обращаться с этой штуковиной. Опомнилась, как далека нарушно кашлянула, намекнув, что мелодия мешает им смотреть кино. Дай-ка я отвечу. Тимур взял телефон из моей руки, но на этот раз мне удалось реагировать молниеносно и выхватить его. Я скоро вернусь, вставая с дивана, сказала я. Русь, поставь на паузу, послышался голос Лиги. Не нужно, продолжайте без меня, крикнула я, подходя к лестнице. Я быстро побежала наверх, держа в руке вибрирующий телефон. Но пока добежала до своей комнаты, Андрей уже сбросил вызов. Закрыв дверь на замок, прошла к окну, набрала его номер, но теперь он уже не брал трубку. Что за детский сад? проговорила я экрану и приготовилась нажать на сброс. Но в последний момент услышала его голос. «Алло, ты звонил?» – спросила я, забираясь с ногами на подоконник. «Сука ты, Савенкова!» – выплюнул он мне в ухо. У меня непроизвольно отвисла челюсть. От шока я даже забыла, как складывать буквы в слова. Сидела и хлопала глазами, не понимая, почему он позволил себе разговаривать со мной в таком тоне. А потом я услышала музыку на заднем плане, голоса и звон бокалов. Слышишь меня, Савинкова, спросил он завлекающимся голосом. Внимательно, отрезала я, подавив в себе желание послать его подальше и нажать на сброс. Я из-за тебя накидался, как скотина, прокричал он сквозь музыку. Из-за меня, усмехнулась я. Я объяснила тебе, как всё было, но ты не поверил. Что мне оставалось делать? Упасть на колени? Это я олень? возмутился он. Я не говорила, что ты олень. Я спросила: "Может, мне нужно было упасть перед тобой на колени? Ты можешь уйти в тихое место, чтобы мне не приходилось кричать на весь дом?" "Погоди минуту." В трубке послышался шумрах, и затем музыка и голоса стали отдаляться. Я услышала его шаги, хлопок двери и звуки улицы. "Эй, ты ещё тут?" спросил Андрей. "Тут", буркнула я. Щеркнула зажигалкой, и в трубке послышался его глубокий вдох. Вот так, Савенкова. Я впервые за много лет по-настоящему влюбился, а ты решила подложить мне такую свинью, подсокал он языком. Что значит по-настоящему? нахмурилась я. А как же твоя девушка? Ох, девушка. Ты бы видела этого крокодила, рассмеялся Андрей. Почему ты так говоришь о ней? я даже заикалась, задавая этот вопрос. Да потому что она Хотя ладно, сейчас не об этом. Погоди секунду, сказал он. Я слышала, как незнакомый мужской голос спросил: "Сигареткой не угостите?" Из трубки донёсся шелест, затем словно отдалённо послышался разговор на высоких тонах, какие-то крики. "Андрей, что там у тебя происходит?" тревожно просила я. Но по-прежнему слышался только шорох и отдалённые голоса. Впрыгнув с подоконника, я принялась мерить шагами комнату и нервно кусать губу. «Андрей, ответь мне, слышишь?» – крикнула я, разволновавшись из-за него не на шутку, не хватало еще, чтобы его избили, пьяного. Спустя минуту, когда я чуть не сошла с ума от страха, в трубке раздалось его прерывистое дыхание. «Черт, вот уроды, футболку испачкали!» – злобно проговорил Андрей. «Тася, ты тут еще? Что случилось, ты подрался?» – воскликнула я, чувствуя, как мое сердце пустилось в пляс. Да ерунда, малолетки пристали. Я прошу тебя, сейчас же сядь в такси и езжай домой. Ещё чего? хохотнул он. Так, о'кей, скажи мне, где ты находишься? В Мадриде. Я серьёзно. И я, клуб Мадрид на Ленинградском проспекте. Жди меня там, я буду в течение часа. Я быстренько сбегала в душ, подкрасила ресницы, распустила волосы и надела обтягивающее платье тёмно-красного цвета. Как говорила одна подруга моей мамы, когда ты не знаешь, куда судьба забросит тебя вечером, всегда надевай красивое белье, чулки и платье». И я последовала ее совету. «Если я просто отвезу пьяного Андрея домой, то хотя бы выголю и платье. А если мы продолжим этот вечер вместе, то тогда я буду во всеоружии». «Вау, какая ты красотка!» – округлила глаза Лика, когда я спустилась в гостиную. «Куда намылилась?» – поинтересовался Руслан, быстро чиркнув по мне взглядом. «Меня неожиданно позвали в клуб. Виновато» – улыбнулась я. «Так что не скучайте тут без меня, а фильм я потом обязательно досмотрю», – пообещала я и взглянула на Тимура. Откинув голову на спинку дивана, он снизу вверх смотрел на меня. В его взгляде смешались разочарования и умиротворения, что ли. Так смотрят, когда отходят от дел, когда устают бороться, когда намеренно пускают всё на самотёк. Я часто видела такой взгляд у папы, когда он жил с матерью. Мама бесконечно верещала, била тарелки, угрозилась от него уйти. Папа сначала с ней боролся, пытался перекричать, что-то доказать, а в последнее время точно так же спокойно сидел и, как Тимур сейчас смотрел на меня. Он смотрел на маму. Вали хоть на все четыре стороны, ты перестала меня волновать, читалось в его холодных и равнодушных глазах.